И крайности кусают мысли И ты уже не таски, мне по кайфу делать искры Влетая ночью по окраинам, где белели лица Я был убийца, пил водица, добра оживиться. Клацали музон, массу огибали треки Мы ехали по городам, качали человеки Модные чики, не броски ебаться Если музыка и девчонка, я хочу с ним Нас не знают, но а то ты выкупил начало Говорили типа чё это? Их Мыслей, Я вырубаю всех знакомых Только мы с ней И усомниться на моменте не поможет доктор Я рядом с тем, кто знает, как твой каждый орган что окутало меня Я не врал, это Повседнев даст руки на капот, бля Вечная беспечность, в мире козырном ю, Верю слову брата, верю солнцу раста Дама нога, на нам, болтайка нам, да красках Это наглый мир, а лицемера в пачке Как бы так прожить да и руки не запачкать За половинем радость, мы меднемся на Ямайку Откровенные малые, мы не за лайки попадали вокруг, а я, а я на ногах Плавет мою кожу и неведа мы сушняк сулапка на прохожих тужую на текста Голодный зверь, Вавилон везде Он целит голову тем, кому дело не доверит Фанеры наши брошены в карьеры, револьверы Заряжены, пожалуй, тип барьеров, сударь Время плясуется и сядет, все же не выход Заняться бегом или лечить с дымом Женщиться мимо, так хочется быть счастливым Низкий слюнинный бродит, водитель чистый Лыба, полет на крыльях Смотри, под нами знакомый район Метаморфоз, всего лишь сон Снизил дозу битов, не мудрено Для так ведь и Звука, покажи, как надо стрелить, чтобы дым под потолок Шел из колонок, зомби колоннами идут на нас Мой куплет напал, Моя дня церемония даже в моно, все скачает твой блок Клоун может только чистый баблом Это честный обор, бро, чистый огонь Из обоев стволов от балдиских балок робота, что окутала меня, я не врал